Золотой фарш. Целую неделю новая курица гражданина Евтушевского мне неслась, а в среду в 8 часов и 40 минут вечера снесла золотое яйцо. Это совершенно противоестественное событие произошло следующим образом. С утра Евтушевский, как обычно, был занят, Продавал дудки, копался в огородике, зарежал и разрежал партию мышеловок, изготовленную по заказу председателя промышленной лжеартели Лечьтруд, месье Подлинника. После обеда старый дудочник залез в соседний двор за навозом для кирпича, но был замечен. В него бросили палка и попали. На самых сумерек в Тушевский стоял у плетня и однообразно ругал соседи. День был в конец испорчен. Жизнь казалась отвратительной. Дудок в этот день никто не купил, пополнить запасы топлива не удалось, курица не неслась. В таких грустных размышлениях застали и в Тушевском с её мадам Подляник. Они приходили за своими мышеловками только в безлунные вечера, потому что официально считалось, что чита подлинников приготовляет мышеловки сама, не эксплуатируя чужой труд. Имейте в виду, сев Тушевский сказал председатель ЛЖР теле, что ваши мышеловки имеют большой дефект. Дефекты минус, укоризненно подтвердил им Адам Подлинник. Ну да, продолжал мне и председатель. Ваши мешловки слишком сильно действуют. Клиента обижает. У Бибиных вашу мешловку нечайно зацепили, она долго прыгала по комнате, выбила стекло и упала в колодец. Упала и утонула, добавила председательша. Евтушевский погрустнел ещё больше. Вдруг в углу, где толкалась курица, раздалось бормотанье и затещали крылья. "Ей-богу, сейчас несётся!" закричал Дудешник, вскочив. Но слова его были заглушены таким громким стуком, как будто на пол упала гиря. На середину комнаты гремя выкатилось тёмное яйцо и, описав параболическую кривую, остановилось у ног хозяина дома. Что это такое? Евтушёвский взял со стола керосиновую лампу с голубым фаянсом резервуаром и нагнулся, чтобы осветить странный предмет. Вместись в тушевским наклонилась к полу лжиертельная чита. Жидкий свет лампы образовал на полу бледный круг, посреди которого матово блестало крупное золотое яйцо. Отерп взяла присутствующих, первым очнулся помесье подльник. "Это большое достижение", сказал он деревянным голосом. "Достижение и плюс", добавила жена, не сводя лунатически глаз с драгоценного предмета. Подлинник потянулся к ейцу рукой. "Не балуй", молвил дудочник и схватил вороватую руку. Голос у него был очень тихий, даже робкий, но вцепился он в подлинника мёртвой хваткой. Мадам он сразу же ударил ногой, чтоб не мешала. Курица бегала вокруг, страстно кудахтала и увеличивала суматоху.